Эпилог. Убийство у краснопресненских бань стало темой номер один в выпусках теленовостей и обсуждалось еще в течение долгого времени во всех без исключения периодических изданиях. Как ни странно, журналисты практически не обратили никакого внимания на происшедший в тот же день взрыв машины, унесший жизнь директора охранного агентства «Хитон». Только газета «Коммерсант» в колонке происшествий коротко упомянула о том, что в своем «Мерседесе» возле офиса погиб руководитель одной из охранных фирм. Даже фамилию Марата указали неточно. Зато темой, связанной с гибелью «Атари», журналисты просто упивались. Виктор внимательно следил за прессой. Все издания предлагали свои версии происшедшего, называли своих кандидатов на роль заказчика и исполнителя убийства. Виктор же все больше склонялся к мысли, что стреляла в атаре именно Марина Воробьева. Существовало единственное обстоятельство, противоречившее этой версии. Киллер оставил на месте преступления 7 или 8 окурков. Виктор же точно знал, что Марина не курила. Но, с другой стороны, эти окурки могли быть оставлены специально в качестве улики, направляющей следствие по ложному пути. Но после убийства Атари словно цепная реакция по Москве прокатилась серия убийств, унесших жизни нескольких крупнейших криминальных авторитетов и предпринимателей грузинской национальности. Так, в том же апреле 94 -го года у дверей своей квартиры на Осеннем бульваре были убиты директор фирмы «Варус Видео Томас Топадзе и его племянник Георгий Ильнадзе. Чуть позже В своей квартире на Ломоносовском проспекте вместе с женой и ребенком был расстрелян вор в законе Афтандил Вадзе по кличке Квежа. Через несколько дней прямо посреди улицы был убит выстрелом из пистолета ТТ вице-президент АО «Белые ветры» Зурапнацлишвили. Потом Москва узнала об убийстве на улице Яблочкова, когда погиб 36-летний администратор фирмы «Профит» Маминишвили. Чуть позже был тяжело ранен один из старейших грузинских авторитетов Авил, а в Зеленограде в своей машине с простреленной головой был найден Гога Пипи по кличке Гопа. Примерно в то же время в Тбилиси был убит влиятельный вор в законе Джамал Микеладзе, он Жарсен, и при загадочных обстоятельствах исчез известный вор в законе Гиви Пирадзе, Резаный, бывший в свое время одним из наставников Атари. Все эти убийства отличались схожими деталями. Оружие киллер оставлял на месте преступления, всегда производились контрольные выстрелы в голову, никогда не обнаруживалось свидетели произошедшего. Даже если рядом с убитым находились люди, они не успевали заметить, кто и откуда стрелял. Из всего этого можно было сделать вывод, что убийцы являлись высококлассными профессионалами. С момента убийства Атари прошло уже довольно много времени. Но и теперь, по прошествии нескольких лет, уголовное дело номер 12 88 возбужденное по факту громкого убийства у Краснопресненских бань, до сих пор не раскрыто. ходят слухи, что список подозреваемых по этому делу слишком широк. Слишком многим Атари перешел дорогу. Некоторых из них, кто находился под подозрением, как возможные заказчики Атари, тоже уже нет в живых. Так, вскоре после гибели Атари в сентябре того же года в своей личной машине, был взорван Сергей Новгородский, он же Сильвестр. Карьера генерала Богдановича сперва складывалась очень удачно. Вскоре после убийства Атари он был назначен начальником одного из главков Министерства внутренних дел, и ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Однако позже в карьере генерала наступила черная полоса. Богданович был вынужден уволиться из органов. По официальной версии – по состоянию здоровья, а по неофициальной – под нажимом ФСБ – закоррумпированной связи, выявленные в ходе расследования дела по убийству Атари. Прогнозы Богдановича по поводу расформирования РОПа не оправдались, хотя командиру этой организации Петру Ушакову все же пришлось из-за интриг на время оставить свою должность. Однако некоторое время спустя Петр Ушаков стал министром внутренних дел и, проводя кадровую политику в уверенном ему министерстве, стал планомерно убирать с руководящих должностей бывших сотрудников МУРа заменяя их коллегами из РОПА Оперативники Максим Калинин и Сергей Мальков после ухода из РОПА Ушакова и Селиверстова перешли по их рекомендации ФСБ в управление, занимающееся разработкой и пресечением деятельности преступных объединений. Мальков и Калинин принимали деятельное участие в оперативной разработке, касающейся человека, имеющего имидж серого кардинала. Однако после шумного скандала по поводу готовящегося покушения на этого влиятельного человека оба оперативника были вынуждены уйти в отставку. В настоящее время они работают в охране одного влиятельного бизнесмена. Несостоявшийся киллер Виктор недавно вернулся из-за границы вместе со своей законной супругой Милой. Теперь они живут в Москве. Недавно Виктор получил весьма заманчивое предложение – Его пригласил на работу один из влиятельных политиков, который, как ни странно, был наслышан о Викторе. Остался не выяснен только самый главный вопрос – кто и почему заказал убийство Атари? По всей видимости, ответа на этот вопрос придется ждать еще очень долго.